Второй триместр беременности. Второй триместр беременности начинается с 14-й и заканчивается 28-й неделей беременности. Итак, время максимальных тревог и сомнений позади. Токсикоз отступил. Вы уже привыкли к своему новому статусу. На первом скрининге вы, скорее всего, увидели, как чудо внутри вас отплясывает какой-то неизвестный танец. Все это значит, что наступает второй триместр беременности. Возможно, вы не раз стояли перед зеркалом в надежде увидеть новые округлости. Да, уже совсем скоро эти изменения будут заметны. Самое эмоционально важное событие за время беременности также происходит во втором триместре. Вы начинаете ощущать шевеление малыша. Нено. До своей собственной беременности я уже больше 10 лет работала врачом. Но все равно каждый раз с замиранием смотрела, как внутри человека шевелится человек. «Это же настоящее чудо!» Естественно, я тоже очень ждала, когда почувствую движение своего ребенка. И представляла их очень явными. Была уверена, что сразу пойму. Это оно. Мама, тук-тук, я здесь. Первородящие пациентки начинают ощущать шевеление только с 19-22 недель. Повторно беременные или очень чувствительные могут и раньше. Я оказалась среди большинства. И первые движения, помню, только с девятнадцатой недели. Их можно сравнить с легким щекотанием изнутри. Ведь на таком сроке человек совсем крошечный. По мере роста и шевеления становятся более явными. А в третьем триместре их уже видно со стороны. Всё это приносит положительные эмоции которые придают вам сил и желание заниматься более приземленными делами, продолжать следить за своим здоровьем, посещать врача, выполнять по плану все обследования и назначения, если они будут.